Глава третья. Мать дракона. Жили у бабуси два веселых гуся. Пела я, развлекая не только Кирюшу, но и весь обоз, который медленно толщился по дороге. Один серый, другой белый, обоих съел Кирюша. Дракошки мои песни очень нравились. Особенно те, в которых он кого-то ел. А вот всем остальным не очень. но им приходилось терпеть, потому что сделать они ничего не могли. Мы втроем сидели в клетке, связанной из деревянных прутьев неведомого мне растения, так похожего на тростник, а они в основном шли пешочком рядом с нашей телегой, которую тащила на себе красивая черная лошадка. Их господин был где-то там впереди, Она нас везли между тканями, скрытыми под навесом, и какой-то посудой, звякающей мне в такт. собственно, звуковое сопровождение нашей поездки, и стало причиной того, что я вдруг начала петь. Ну и скукота, конечно. Да замолчи ты уже, и без тебя тошно, провыла Илона, руками пытаясь закрыться от слепящего солнца. Оно, солнце, уже клонилось к закату, все чаще скрываясь за пушистыми кронами деревьев. Вокруг нас, в принципе, был один лес, потому что господин Бак. Отлично знал об особенностях этих мест, где в глуши было передвигаться гораздо безопаснее, чем через длинные коридоры городов и деревень. Лично я его всеми лапками в этом направлении поддерживала, потому что сбежать в лесу двум с половиной пленницам было гораздо легче. Самая милая наша половина, к слову, уже хотела есть и ненавязчиво покусывала меня за палец. каждый раз делая большие несчастные глаза. Стоило мне на него только посмотреть. «Не стани», — ответила я, ничуть не обижаясь. Прекрасно понимала, что Илону страшила наше будущая участь. Оттого и вела она себя, мягко говоря, нервно. «Скоро точно остановимся». «И что тогда? Что будет тогда?» — разъярилась сестрица. Ребенка не пугай», — предупреждающе зыркнула я на нее. но на вопросы так и не ответила, потому что слишком много ушей было вокруг. Эти уши наш язык отлично понимали, хоть и делали вид, будто наша возня их совсем не интересует. Да нас охраняли похлеще других товаров. Королевство узников, в принципе, всегда славилось своими рынками. Там можно было купить и продать все, включая то, что для продажи было под запретом, подтверждением чему являлась наша троица. Как я и говорила, вскоре весь обоз остановился на стоянку. Расположившись кругом, в центре полянки одни воины сооружали костер, другие расставляли шатры, а третьи и четвертые то ли отправились за пределы круга охранять, то ли за тем, чтобы наловить дичи. Жареным мясом через время запахло просто одуряющим. Кирюша в моих руках извернулся и сделал стойку в сторону костра, у которого на вертеле... отжаривали что-то большое и съедобное, и я вот его очень даже понимала. У меня самой слюна заполнила рот, а желудок заунывно зурчал, напоминая о том, что кушали мы с ним очень давно. Словно подслушав мои голодные мысли, в нашу сторону двинулись двое воинов. За их приближением я следила так же внимательно, как Кирюша за переворачивающимся мясом. Остановившись рядом с нами, Один из воинов простунул сквозь прутье флягу с водой, а другой — кругляш белого хлеба, один на троих. Выхватив флягу, Илона начала жадно пить. но ну, я вырвала ее из рук девушки. «Амелия!» — возмутилась она, сверкая своими голубыми глазищами. «Неизвестно, насколько щедрый наш покупатель и как долго нам придется быть в пути. Воду нужно беречь», — произнесла я, делая глоток. Еще парочка глотков ушла на ребенка. В итоге фляга осталась полной лишь наполовину. Я точно знала, что ехали мы в правильном направлении, в сторону теплого моря. На берегу этого материка находился крупный порт, откуда различные судна отправлялись по разным сторонам, в том числе и в Королевство Пылающих. Все шло так, как нужно. Нам оставалось только сбежать, так что в лесу вода могла пригодиться. Неизвестно, сколько нам придется плутать, прежде чем мы сможем продолжить путь туда, где за горизонтом прячется солнце. Разломив хлеб на две части, одну я отдала Элоне, а второй, отрывая кусочки, кормила Кирюшу. Видимо, мясо на живой товар тратить было не положено, но наш статус я собиралась вскоре исправить. — Эй, милейшие, вы не могли бы к нам подойти? — окликнула я воинов, стоящих невдалеке от нас. Переглянувшись, к нам подходить они не торопились. Шли размеренно, даже лениво, никуда не спеша. И я тоже не торопилась абсолютно. Мне нужно было, чтобы к нашей клетке они подошли максимально близко, потому что на поясе каждого в кожаных ножнах висел кинжал. Стоило им подойти, как я медленно, не делая резких движений, максимально вжалась в решетку. «Простите». «Но не могли бы вы выпустить нас, чтобы мы размялись?» «Очень ноги затекли сидеть так долго», — мягко улыбнулась я, «надеясь, что выгляжу хоть чуточку обаятельно. Было бы гораздо лучше, если бы их отвлекала Илона, но настроение сестрицы безвозвратно испортилось, и в ее разумности я сейчас искренне сомневалась. Она на эмоциях может такого наделать, что потом не разгребем. Обаяние мое, видимо, давно скончалось в муках, так и не смирившись с новым для меня миром. Воины, услышав мою просьбу, только посмеялись, будто я была зверюшкой в цирке. Но, наверное, в их глазах именно такой я и была. Не успели воины от нас отойти, как и из белого, самого большого шатра, в котором сейчас отдыхал господин Бак, выбрался слуга и окликнул их. Говорил он на незнакомом для меня языке, но после его слов мужчинки вдруг решительно взялись за открывание нашей тюрьмы. Только я не обманывалась. На освобождение или чью-то совесть даже не надеялась. Я видела, как смотрел на жемчужину Геройского пролива наш покупатель, как пылало в его черных глазах желание, и оказалась права в своих мыслях. «Ты, дракон рожденная, выходи!» — приказал воин, указывая рукой на Илону. Встрепенувшись, она тут же вжалась в угол позади меня, глядя на меня с ужасом и растерянностью. В больших голубых глазах снова появились слезы. В руку мою она вцепилась, как в последний раз. — Все будет хорошо, Илона, если ты сделаешь так, как я говорю, — торопливо прошептала я, едва размыкая губы. Воины нервничали и поторапливали драконно-рождённую. но в клетку пока залезть не пытались. «Когда ты будешь в шатре, твой огонь должен вырваться наружу», добавила я так же быстро. «Что?» — воскликнула она поражённо, даже не стараясь быть тихой. «Нет, нет, я не буду!» «Илона, ты должна, иначе мы не выберемся!» — рубанула я, прекрасно осознавая, чего сестре будет стоить ее выходка. Она испытает непередаваемую боль. А мне потом ее еще и откачивать придется, остужая водой. А еще кто-то может погибнуть при пожаре, и это тоже останется камнем на ее душе. Но другого выхода я не видела, потому что иначе она потеряет то, чем так сильно дорожит каждая леди. Свою честь? А ты? спросила она глухо. Но воин все-таки залез в нашу клетку и дернул ее за руку, вытаскивая наружу. Обо мне не беспокойся, проговорила я сдержанно. но навряд ли она меня услышала. Илону увели по направлению к белому шатру, а мы с Кирюшей остались в одиночестве, чему совсем не огорчились. Под моей попой согревался чужой кинжал, и стоило воинам отойти на приличное расстояние, как я достала его. Перетирать веревки, которыми были связаны прутья, дракошка мне не мешал. Его вполне устраивало гнездо из моих ног, в котором он с удовольствием лежал, Так что руки мои были свободны полностью. Правда, отвернуться я не могла. Хотела видеть, что происходит в лагере. А потому руки мои порхали за спиной самостоятельно. Илона могла поджечь шатер в любую секунду. Так что действовать приходилось быстро и не очень аккуратно. Пару раз лезвие поцарапало мои пальцы. Когда перетирала последнюю веревку, я вдруг услышала гортанные крики с противоположной от меня стороны лагеря. «Не шатра. а оттуда, где стояли другие телеги. удивленно повернув голову, я натолкнулась взглядом не только на начавшееся сражение, но и на всадников, которые выскальзывали на нашу поляну верхом на конях. Лицо одного такого всадника в свете костра я даже смогла отчетливо разглядеть. Это был тот самый покупатель со странными глазами, и сейчас в его глазах тоже отражался огонь. Первой моей мыслью было, что в прошлый раз мне просто показалось. Ну, мало ли, блики там какие от солнца попали. Сейчас, например, это могли быть блики от костра. А вот второй... Я начала сильно и активно болеть. Не за этого мужчину, который, видимо, решил забрать моего Кирюшу силой, раз уж на аукционе честно купить его не удалось, а за нас, собственно, с Кирюшей и Илоной. «Ну, просто отдавать дракончика, неизвестному мужику, я точно не стану». «Мало ли, может, он давно о сапогах из драконьей кожи мечтал, а значит, ждет нас незабываемая стычка, откуда мы с сестрицей, скорее всего, выйдем дохлыми и некрасивыми». Перепилив последнюю веревку, я уже не стесняясь толкнула решетку и вылезла наружу. На меня внимания все равно никто не обращал, Все были заняты тем, что спасали свои собственные шкурки и защищали своего господина. Кирюше сражение очень нравилось. Он радостно смеялся, хлопал в ладоши и вообще старался привлечь к нам как можно больше внимания. Но до белого шатра я умудрилась добежать незамеченной. Из него как раз вышел наш покупатель, чтобы, так сказать, своими глазами увидеть происходящее и поучаствовать в увлекательном приключении. Меня их увлекательное приключение совершенно не интересовало. Обойдя шатер, я прорезала в нем дыру и заглянула внутрь, чуть не став отбивной. Чужой меч как раз намеревался разрубить меня на две не очень красивые части, так что действовать пришлось быстро и метко. Бедный воин получил локтем в лицо, запнулся о мою специально выставленную позади него ногу, И рухнул на землю, приземлившись головой ровно на камешек, придерживающий палку, которая, в свою очередь, удерживала купол шатра. Камешек в мои планы не входил, но рада я была очень. Войну досталось сотрясение, а мне еще один день жизни. Ну, в теории. «Ты чего расселась?» — возмутилась я чужой нерасторопности. Илона сидела на ковре, в окружении россыпи разноцветных подушек, и нагло уплетала жареное мясо, разрезанное на куски. Ни мое сражение, ни драка, что сейчас происходило за пределами шатра, ее нисколько не волновали. Она, чтобы ее летучие мыши утащили, беспокоилась о своем желудке. «Я ем», — пробубнила она, прожевав. «А что там происходит?» Ответом я ее не удостоила. Подошла, схватила за руку и потащила к дырке в шатре, Она еще и упиралась. Собственно, из-за того, что она упиралась, пытаясь схватить кусок мяса с собой, я заметила, как на низком столике что-то сверкнуло. В дорогой деревянной коробке, крышка которой лежала рядом, в бархатной подушке был утоплен мой удлиненный стилет. Довольно усмехнувшись, я повесила его под пояс рядом с кинжалом, цепляясь за лоскут ткани, выступающими рукоятями. Кроме пояса, мне оружие и девать-то было некуда. Хорошие высокие сапоги остались где-то там, на невольничьем рынке. Наконец, осознав, что происходит что-то не то, Илона полезла в дыру в шатре вперед меня. Ее поступок я считала недальновидным. В шатре сейчас точно было безопаснее, чем снаружи. Но пользоваться мозгами сестрица не захотела, и таки первая выбралась в прохладу ночи. Выбралась на мою голову. Когда из шатра вылезла я, Илону уже надежно схватили и удерживали за руки хмурые воины. Сестрица была обескуражена и подавлена. Полные губы вновь тряслись от страха, потому что эти люди, окружившие шатер, совершенно точно не принадлежали нашему прошлому господину. Они принадлежали тому, кто сейчас стоял передо мной. Смурному красавцу в черной рубашке чьи короткие волосы были темнее вороньего крыла. Звуков сражений слышно больше не было. «А вашей маме невестка случайно не нужна?» — произнесла я весело, но сама, не мигая, с напряжением смотрела в чужие карие глаза. «Совершенно обычная, без прожилок, прямо как у меня». «Взять ее, произнес наш новый хозяин. Намерения воинов, что шагнули в мою сторону, были мне предельно ясны. Дракошка, заподозривший стоящих перед нами недругов, начал оглушительно верещать, когда его попытались у меня отобрать. Я бы тоже была не прочь прокричаться. Ситуация бесила неимоверно. Но пришлось выступать единственной защитой таких необычных экспонатов. Был бы у нас для этих целей кто-то четвертый, Я бы, быть может, тоже решилась пореветь. Но так, ради разнообразия. не прикасаться к ребенку рыкнула я делая шаг назад да вооружаясь удлиненным стилетом Остриё было наставлено прямо на хозяина этого важного сборища что заставило черноволосого до обидного громко рассмеяться ты защищаешь дракона полюбопытствовал он примирительным тоном но омириться мириться со сгущающейся реальностью я никак не желала я вырежу вам сердце если вы тронете его меня или мою сестру. Немедленно отпустите ее и позвольте нам просто уйти. Тогда никто из вас не пострадает. Что, держать хорошую мину при плохой игре? Это тоже, между прочим, надо постараться. А вдруг они заподозрят во мне особо опасного противника? Они ведь не знают, что угрожаю я на авось, просто надеюсь на чудо. твой стилет годится лишь для того, чтобы я поковырялся... «Им в зубах», — размеренно ответил мужчина, сверляя меня прямым взглядом. Войны за его спиной начали тихо посмеиваться, чем злили меня еще больше. А злая женщина, как известно, это к беде. Ну, или к новому платьишку. Смотря на то, как быстро ты в нее кинешь деньги, чтобы успеть спрятаться. «А давайте проверим», — выдохнула я глубоко дыша. «Свой проигрыш я могла бы оправдать только тем, что не успела приготовиться к нападению. Хотя, в общем-то, именно к нападению я готова как раз и была. А к тому, что стилет из моих рук просто выхватят, особо не переживая о том, что он острый, совсем нет. «Ко мне на лошадь ее», — приказал кореглазый, забирая факел у стоящего рядом воина. Под руки меня взяли очень быстро, но тем не менее аккуратно. И я их понимала. Будь я сейчас одна... Они с Кирюшей на руках. За нашу с Илоной свободу я бы еще поборолась. Но дракошка делала из меня женщину исключительно миролюбивую, никак не желая покидать мои руки. Обойдя шатер, воины начали седлать своих лошадей. Я ожидала увидеть реки крови, а потому шепнулась сестре, чтобы она закрыла глаза, но ответа не получила. Обернувшись с удивлением, отметила, что Илона продолжает стоять за шатром. абсолютно одна, растерянная, без надсмотрщиков. А мой новый хозяин уже забрался на своего коня. Я это поняла потому, как меня начали активно подсаживать к нему. Затащив меня на место перед собой, он взялся за поводья двумя руками, намереваясь ехать, что меня категорически не устраивало. Но, попытавшись дернуться, я ожидаемо получила отпор. Мою шею сжали одной рукой, фактически... вдавливая меня спиной в чужую каменную грудь, вынуждая откинуть голову. Я в ответ крепче сжала Кирюшу, которому сидеть верхом на лошади тоже не нравилось. Не советую сопротивляться. Я в любом случае сильнее. Вкрадчивый шепот опалил мое ухо, вызывая мурашки. Не волнение и даже не страха. Щекотно мне просто стало. Но моя сестра... Процедила я сквозь зубы. Мне она без надобности. «Но она нужна мне!» — возмутилась я, стоило его пальцем покинуть мою шею и переместиться на живот под грудью. Выругался незнакомец, очень даже интересно, но я ни слова не поняла. «Кто-нибудь, возьмите белобрысую леди на лошадь!» — повторил этот наглый тип с ехидством, кажется, самым натуральным образом передразнивая меня с помощью интонаций. Я на такое откровенное насмехательство решила не реагировать бурно, просто насупилась и засопела, следя за тем, как Илону усаживают на лошадь впереди колоритного воина с пепельными волосами. Стоит заметить, что тут все собравшиеся в этот прискорбный час являлись колоритными представителями своего пола. Брюнеты, шатены, рыжие, красноволосые, блондины и седовласые. У каждого было выразительное запоминающееся лицо с хищными, немного резкими чертами. Удивительно, что тогда в толпе я этого не заметила. Словно тогда на них были наложены чары, что отводили взгляды. Опустевшую поляну мы покинули быстро. Опустевшая она была как в прямом, так и в переносном смысле. Я не нашла ни одного убиенного. Никто не валялся на травке в луже крови, портя своим непрезентабельным видом красоту ночного леса. Огонь в костре печально догорал. «А что мы вот так вот просто возьмем и бросим здесь все честно отобранное?» уточнила я, недоуменным взглядом провожая оставшиеся за спиной повозки с добром. «Мне они не нужны». К своему непростому ремеслу вора мужчина отнесся с поражающей халатностью. Мы скакали где-то посередине отряда. в то время как со всех сторон нас надежно охраняли другие наездники. Всего их я насчитала восемь человек, если не брать во внимание Криглазова. Так мне нужны? — воспротивилась я чужому отсутствию жадности. — Там же столько всяких разных товаров. И целебное что-нибудь наверняка есть, и одежда с обувью нормальные, а не эти тряпочки. И, между прочим, нас совершенно не кормили, мы есть хотим. Слегка отклонившись в чужих руках, я взглянула на неправильного представителя воровского мира. Надеялась, что мой взгляд подтолкнет его к правильным решениям, но воин оказался непробиваемым. Даже не изменив наклона головы, мужчина скосил в мою сторону глаза и решил поразбрасываться приказами. — Сядь ровно, пока не слетела на землю и кони тебя не затоптали. — Так вы же меня держите. Если надоешь... отпущу. Тон у него был такой, такой предупреждающий. В общем-то, был тон, поэтому я решила с судьбой не играть. Выпрямилась, притихшего Кирюшу погладила, но хватило меня ненадолго. Вновь отклонившись, я решила узнать, как там поживает моя сестрица. Илоне было плохо. Нет, цвет ее лица я, конечно, в такой темноте не разглядела, но, учитывая то, как она... подпрыгивала в воздухе, пока конь мчался. Скоро ей может понадобиться бумажный пакетик. Зато чешуек белых совсем видно не было, что красноречиво говорило о ее хорошем эмоциональном состоянии. Но кое-что меня все же беспокоило. А вы знаете, что, когда на отряд нападают, умные противники делают это с хвоста, стараясь тихо и незаметно убивать воинов по одному? Знаю. Просто ответил кореглаза и замолчал. Но в самом конце едет моя сестра. Не возмутиться я просто не могла. А до мной, кажется, решили поиздеваться, потому что ответ его был все тем же. Знаю. И морда, главное, такая довольная. И улыбка на губы так и заползает. Решив, что развлёкся похититель за мой счет уже достаточно, я взялась за куда более важные расспросы. А куда мы скачем? не терплю говорливых. Сделал он неожиданное признание, которое меня совершенно не впечатлило. Это первое, что я спросила за пятнадцать минут, а лучше бы вообще молчала. — Вам что, сложно ответить? Меня самым наглым образом проигнорировали. Погладив засыпающего Кирюшу, я засопела с утроенной силой, но на мужчину это никак не подействовало. Лес совсем не менялся, вытоптанная дорога казалась бесконечной, А звуки, исходящие из глубин необъятной зелени, вскоре и вовсе перестали пугать. Ну, орел там в кустах кто-то дурниный. Так если человека медведь жрет, он имеет полное право выражать всю гамму своих чувств всеми доступными ему сейчас способами. Глаза слепались. Дракошка уже давно спал, выпитя вперед свое круглое пузико. Сейчас на ребенок так и уснул голодным. Но я все еще пыталась держаться, потому что боялась нечаянно выпустить его из ослабевших рук, если вдруг надолго вырублюсь. Вот и клевала носом, то закрывая веки, то испуганно их распахивая. А в какой-то момент меня взяли и укусили за палец. Не сильно, но прочувствовала я все дракошкины зубы. Сукоризно взглянув на самое наглое существо на свете, я закатила глаза. На меня опять смотрели. собрав всю имеющуюся в мире жалость и хитрость печальные глазюки забирались в самое сердце кирюша есть хочет произнесла я особо ни на что не рассчитывая ну мы же тут активно в молчанку играли кто переспросил у меня кореглазый удивленно притормаживая коня дракошка пояснила я с готовностью и сделала такие же печальные глаза Мы целый день не ели. Я ликовала. Скомандовал своим воинам, чтобы остановились, смурной красавец довел лошадь до деревьев и спрыгнул с нее, завязав поводья. Спустив нас на землю, для этого ему потребовалось пощупать мою талию, он распорядился об ужине. Приказал, чтобы его люди поймали дичь. Вот нельзя было ту тушку у восточного обоза отобрать. Она, между прочим, уже была зажаренной. Илона неловко остановилась рядом со мной, прячась за моим плечом. — Мы здесь будем ночевать? — спросила я, как самая бесстрашная. — Рот, леди. С предупреждением напомнили мне. — Держите рот на замке. — Я не леди, — огрызнулась я бойко. — По тебе заметно. С опети дальше не было никаких сил. Обнаружив у деревьев поваленный ствол... Я уселась на него и принялась наблюдать за чужими приготовлениями. Но их, этих приготовлений не последовало. Не было у этих авантюристов ни шатров, ни хоть каких-нибудь худюсеньких палаток. Даже ковров не постелили. Все, что они сделали, так это соорудили два костерка: один побольше и один поменьше. У большого полукругом сидели сами, а маленький предназначался нам родимым. Когда я тащила к нему повальный столб, повязав края платья на шее и запихнув в получившуюся люльку Кирюшу, на меня они смотрели удивленно, но помощи ни один гад не предложил. Усевшись к огню, я устало вытянула ноги. Честно говоря, состояние было такое, что я и на траве запросто поспала бы, если бы она не была противно мокрой от росы. Пожалуй, только это меня и останавливало. пока остальные воины отдыхали, разделывая и поджаривая чьи-то очень аппетитные тушки, двое засланцев бродили рядом с импровизированным лагерем, высматривая врагов. Я же думала, как сбежать из-под чужого надзора, но стоило еде появиться перед глазами, как все посторонние мысли вылетели из моей головы. Смурной кореглазый расхититель обозов принес нам мясо, хлеба, сырая вина. Просто пить очень хотелось, поэтому во фляжку свой нос я засунула в первую очередь ну и сразу поняла что пробовать жидкость на язык совершенно не стоит простите а воды у вас нет у меня тут ребенок вообще то смерив меня многообещающим взглядом наш новый хозяин принёс нам и вторую флягу взяв ее я на всякий случай снова понюхала ее содержимое а кореглазы все стоял видимо ждал от меня большого человеческого спасибо на которое я расщедриться никак не решалась. Мы же тут как бы пленники, и еще неизвестно, с какой целью нас откармливают. В темноте-то не видно, в какую сторону мы скакали, так что возможности перепродажи я совсем не исключала. Выдержав мой пристальный взгляд, наполненный всевозможными подозрениями, незнакомец решил толкнуть короткую речь. «Покормите дракона, поешьте сами и ложитесь спать». «Прямо на земле?» — ужаснулась Илона, не торопясь притрагиваться к еде под чужим взором. «Да, леди, прямо на земле», — терпеливо ответил мужчина. «Наши традиции говорят нам быть в ладу с природой. Ваши традиции это чьи — это чи. торопливо уточнила я, дабы иметь хоть какое-то представление о наших новых проблемах. Позволив себе улыбку, наполненную превосходством, Засранец абсолютно точно, специально не ответил. Зло мне решил промолчать. Это было отлично видно по его бессовестным глазам. «Мой лорд, я уважаю ваши традиции, но они не подходят для леди». Голос Илоны стал мягким, чарующим, печальным. Медленно повернув голову, я с изумлением отметила скорбный вид сестрицы и ее скромно опущенные глаза. Прямо-таки святая простота. Хорошо, я дам вам свой плащ. Жалился тот, кого я уже успела посчитать бесчувственным и каменным. Вернувшись к своему костру, этот рыцарь, без сияющих доспехов, поднял с земли свой плащ и самолично расстелил его перед нами рядом с костром. У меня рот от удивления никак не хотел закрываться. Но это еще ничего. Протянув мужчине руку, так и продолжая смотреть куда-то в траву, Илона грациозно поднялась с чужой помощью, будто сама не могла, и пересела на плащ. Возмутитель моего спокойствия собрался смыться, но они тут-то было. «Мой лорд», — протянула сестрица с придыханием. «Я посмотрела на Кирюшу, а он, в свою очередь, на меня. Сейчас мы выглядели, как ошалевшие отражения друг друга. Рот не закрывается, глаза как две плошки. Что-то еще? В голосе мужчины на мгновение проскользнула раздражительность. Или это я ее там просто хотела найти? Вот и слышала то, что услышать очень хотела. Я благодарна вам, произнесла сестрица и остановилась, хотя по всем ее интонациям было понятно, что у нее еще есть что сказать. Но, правильно понял ее кореглазый: Нет ли у вас столовых приборов? В этот момент я отчетливо вспомнила. как Илона руками ела жареное мясо в шатре, и никакие приборы ее совсем не волновали. На картину скромное дева» и «Рыцарь без страха и упрека» я уже смотрела под другим углом. «Нет», — ответил застранец, и тут же начал оправдываться. «Мы не были готовы к тому, что нас станет сопровождать леди С этими словами он все-таки покинул нас, а я еще некоторое время царапала взглядом его спину. помнится мне помог дракошка, решивший, что на мясо он уже насмотрелся, а теперь его было бы совсем неплохо попробовать. Куснув меня за палец, чем привлёк моё внимание, Кирюша сделал большие грустные глаза, взывая к моей совести. Усмехнувшись, я подала ему первый кусочек нарезанного мяса. Его он даже почти не жевал, быстро проглотив целиком. «Так нельзя», — покачала я головой, да погрозила ему пальцем. Нужно хорошо жевать, иначе у тебя будет болеть живот. За палец меня снова куснули. Мол, выбирай, или мясо, или твои пальцы. Выбор был очевиден. Улыбаясь, я налила ему в крышку от фляги воды, но быстро вспомнила, что он отзирать следует не только за этой чешуйчатой попой. Глянув на сестру, от ее руки, схватившей мясо до нее самой, Я с неудовольствием отобрала у нее флягу с вином. «Воду пей», — приказала я, заметив злость на ее лице. Перед побегом всем нам нужно было хорошо поесть и не терять бдительность. Я делала вид, что сплю. Пустовые менялись примерно раз в два часа, но я запросто могла ошибаться во времени, потому что сверять его мне было попросту негде. До рассвета оставалось всего ничего. Тонкая полоска над верхушками леса уже начинала светлеть, так что уходить нам следовало прямо сейчас, пока вокруг царила густая темнота. Приподнявшись над чужим плащом, я посмотрела по сторонам. Воины у костра мирно спали, а те двое, что охраняли их покой, где-то бродили. С нашего места дозорных было совсем не видно. Они терялись в темноте за стволами деревьев и пышными ветками. «Элона!» Прошептала я, легонько толкнув сестру в бок. Спала она с головой, завернувшись в плащ лорда. Или не лорда. Сам мужчина до сих пор так и не представился. А для меня факт нашего шапочного знакомства особой роли не играл. Нам с ним детей не крестить. «Илона!» — прошипела я ей прямо на ухо сквозь зубы. Встрепенувшись, она завертела головой по сторонам, но была тут же придавлена мной обратно к плащу, ко второму плащу, на котором мы должны были спать. Его мне от всей своей щедрой души предложил воин с пепельными волосами. «А я что, дура отказываться? Начи тут не самые жаркие». «Ты чего?» — просипела сестрица несколько приглушённо. «Бежать нам надо», — ответила я, высматривая «Не двигаются ли спящие». «Прямо сейчас». Сигнал тревоги, звук, как будто кто-то протрубил в рог, заставил встрепенуться и меня. Я не знала, уже знакомые нам это, морды или чужие, но точно была уверена, что ничего хорошего этот звук не обещал. На охоте он говорил о том, что цель успешно выследили и начали загонять. По дороге мчались чьи-то кони. — Да вы что, издеваетесь? — возмутилась я, уже не таясь, вставая на ноги. Глянула на сестру, на воинов, резко пробудившихся от сна, решила. Быстро за мной. Одной рукой придерживая Кирюшу, еще не осознавшего, что мы убегаем, а другой, накрепко схватив Илону, я неслась прямо в лес. Но, ступив под тень зеленых исполинов, вынужденно резко затормозила. Путь к свободе нам перекрыли двое с мечами. Среди них был и сердобольный седовласый. Погрозив мне мечом, Он вынудил нас медленно отступить обратно к костру. Как раз в это время на наш пятачок у дороги вывалились зеленые плащи под предводительством лорда Гаргота. Их лошади выглядели загнанными. «Мои люди не тронут вас, если я заберу свое, произнес дядя с пафосом, попытавшись снять шлем, но после неудачной попытки плюнул на это дело. «Что именно ты считаешь своим?» полюбопытствовал Криглазы. Он казался абсолютно расслабленным. Воткнув меч в землю, мужчина опирался на его рукоять с двумя руками. Устал стоять, бедненький. Жемчужину! выплюнул родственничек. И все дружно разом обернулись на нас. Я медленно задвинула Илону себе за спину. Жемчужиный, ты называешь ледя? размеренно уточнил грабитель обозов. Не отдавайте ее! выкрикнула я, не сдержавшись. Потому что конкретно сейчас. Решалась наша судьба. Если они отдадут Илону, мне придется сначала сбежать одной, потом пытаться нагнать их, а затем снова ее воровать. А ведь мы уже так продвинулись. Это леди моего замка, моя невеста. Ожидаемо похвастался дядя. Иногда случаются такие моменты, что ты ощущаешь себя на грани. Понимаешь, что вот она была, последняя капля, которая переполнила чашу. Появление лорда стало для меня этой каплей. «Отдадите ее, и я убью дракона!» Произнесла я громко, резко, порывисто доставая украденный кинжал, что так и болтался на поясе. Никто у меня его даже не пытался отобрать. И вот он мне понадобился. Приставив острие к дракончику, я отходила спиной назад, стараясь держать в поле зрения всех участников утренней встречи и тех двоих, пришедших из леса тоже. Проснувшийся Кирюша смотрел на меня, как на дуру. И столько возмущенного осуждения было в его больших глазах. Мол, «Мать, ты совсем с головой не дружишь, да?» Он даже глаза закатил и тяжко вздохнул. И тот второй, криглазый тоже глаза закатил, расщедрившись на совет. «Зубочистку выкинь, пока не поранилась». И тут же, без перехода, уже другим тоном добавил. Убейте их. Вздрогнув, я не поверила своим ушам. Наш приговор прозвучал, так что все, что мне оставалось, это закрыть собой сестру и спрятать за спину Кирюшу. Одной свободной рукой я навряд ли сумею нас защитить. Будь в ней хоть пять кинжалов. А потому вариантов у нас было немного. Не доставлю я и сестру к драконам, но, может, они сами смогут добраться. Забери Кирюшу. рявкнула я, качнув тяжелую ношу. «Он опять в меня дымом плюется!» — пожаловалась Лона. Я вытащила руку из-за спины и с укором посмотрела на Хвостатого. Хвостатый в ответ мне улыбнулся, очень скромно, схватившись передними лапками за свой хвостик. Мол, никому не верь, это все хвостик виноват. У меня аж слезы на глазах выступили, но сквозь пелену я успела рассмотреть, что воины Кореглазова Даже и не думали идти в нашу сторону. Они дружно попёрли к зеленым плащам, активно скидывая консервные банки с конного транспорта. Тут-то я уже не растерялась. Живо бежим! Попытка номер два увенчалась успехом. Юркнув в лес, мы петляли, как пьяные зайцы, стараясь сворачивать туда, где стволы и деревья в частые, чтобы кони однозначно не прошли. Однако все мои усердия пошли прахом. Минут через пятнадцать... Нас не только настигли, но и под конвоем вернули на поляну под Карие очевой начальника. Увидев меня, вываливающуюся из леса, длинные полы платья бесили неимоверно. Он усмехнулся. Стоял за страницу своей лошади, вновь затягивая ремни. На ночь седла они с коней снимали. Как прошла прогулка? полюбопытствовал победитель сражения. Следов сражения, кстати, у дороги не было. Ни коней, ни консервных банок, ни зеленых плащей. Как будто и не приходил к нам никто, намереваясь отобрать Илону. Я заподозрила в воине мага. «Было бы лучше, будь у нас подобающие одежды и обувь», ответила я, сохраняя напускную невозмутимость. «Это все, чего вам не достаёт?» Удивившись тому, что мы с утра такие разговорчивы, я решила идти в банк Еще хотелось бы знать, что с нами будет. Ничего. Бросили мне коротко, даже не взглянув на меня. Вообще ничего. Ничего. До тех пор, пока дракон не слезет с твоих рук. все таки обратил кореглазы на меня свое внимание и едко усмехнулся, приказав своим людям дойти им одежду. Меня открывшиеся перспективы, в принципе, устраивали. Кирюша с моих рук не слезал, от слова совсем. Отчего они уже порядком болели, отвисли. но ради наших жизней я сейчас готова была и слона на руках носить. Получив одежду, мы отошли чуть в сторону. Так как прикрыться нам было нечем, одевались мы прямо поверх платьев. Штаны, рубахи, сапоги, все было велико, на два раза обернуться, но лучше так, чем в этих жалких тряпочках. А еще я убедилась, что воины точно маги. Сумки их не были большими, чтобы вместить в себя столько добра. Но оно там, тем не менее, поместилось. А это говорило о том, что сумки заговоренные, Ну, или магичные, как у них там, правильно, я не знала. После переодеваний нас даже покормили. Кирюше прогулка по лесу очень понравилась. Но еще больше его обрадовал горячий кусок мяса. Нарезала я его, обжигая пальцы кинжалом, которые у меня так и не отобрали. Даже обидно стало, что за угрозу меня как таковую не считают. Усадив нас с дракошкой на лошадь, сам кореглазый взбираться в седло не торопился. «Больше не пытайтесь сбежать», — произнес он сдержанно, несмотря на смысл сказанных слов. «Ты жива лишь потому, что нужна дракону, но терпение мое не безгранично». На этот раз я разумно решила промолчать, но он не наш расхититель обозов. Забравшись в седло... Он обнял меня поверх рубахи и тихо, так, чтобы слышала только я, с огромной долей ехидства похвалил меня. Молодец, учишься на своих ошибках. Не съязвить в ответ было непередаваемо сложно, но на этот раз я сдержалась, потому что не надо ему знать, что я не на своих ошибках учусь, а упорно иду к поставленной цели. Просто уже же всё равно сбежим. только для начала надо понять куда мы скачем а для этого надо слышать все о чем они говорят то есть самой преимущественно молчать